Глава 28. Суеверие. Японские суеверия. Вопрос о японских суевериях особенно важен, потому что именно по нему можно проследить, как эволюционировали многие мифы и легенды, и в особенности фольклор. Суеверие является тем самым сырьем, из которого складываются эти бесчисленные странные верования, постепенно формирующиеся в истории – И более подробное исследование этого предмета может показать, к примеру, как создание крестьянина пыталось противостоять неким сверхъестественным силам или обратить их себе на пользу в повседневной жизни. О многих суевериях уже говорилось на страницах этой книги, и в этой главе мы остановимся на тех, о которых еще не было рассказано. Вряд ли нужно говорить, что эти суеверия, отобранные из широкого запаса причудливых поверий, непременно примитивны, и их следует считать за исключением, возможно, тех, что связаны с искусством классического гадания, присущими более невежественному слою населения Японии. Человеческие жертвоприношения В доисторические времена верили, что лук – оружие – обладает сверхъестественной силой, Чудесным образом, появляясь на крыше какого-нибудь дома, он был знаком того, что старшая незамужняя дочь должна быть принесена в жертву. Поэтому ее погребали заживо, чтобы ее плотью могло пообедать божество диких зверей. Позднее, однако, лук перестал являться посланием жестокого божества и постепенно утратил свой зловещий смысл, став символом безопасности. До сегодняшнего дня лук можно увидеть в прикрепленном к коньку крыши, ведь он считается счастливым амулетом. Другим примером человеческого жертвоприношения является отвратительный старинный обычай погребения живого человека для обеспечения устойчивости моста или крепости. В древние времена, когда существовал подневольный труд, к несчастью, неприкосновенности человеческой жизни придавалось весьма небольшое значение. Подневольные труженики находились во власти безжалостного насмотрщика, который подкреплял свои приказы ударом копья Он был готов убить тех, кто был ленив или непокорен, и немало трупов можно было найти в каменной кладке. Если надо было построить дамбу на реке или быстро возвести укрепление, такое прискорбное деяние не считалось необычным. Когда строили новый мост, гарантия его долгого срока службы не всегда было только человеческое жертвоприношение. Иначе говоря, горе, но иногда радость и счастье. Первые, кому разрешалось пройти по новому мосту, были люди веселого нрава или те, кому особенно повезло в жизни. Известно, что мост Мацуя первыми перешли два добродушных старика, у каждого из которых было по 12 детей, в сопровождении своих жен, детей, внуков и правнуков. Эта радостная процессия проходила среди всеобщего ликования и фейерверков. Представление о том что людское счастье будет способствовать долголетию японского моста довольно таки приятная концепция, но к сожалению старый мост мацуя теперь заменен новым менее живописным и его строительство было связано с довольно неприятной традицией жертвоприношения когда хорео есихару стал дайме провинции цуума он задумал построить мост через бурную реку у местечка мацуи много людей трудились чтобы исполнить его желание, но работа не спорилась Бесчисленные каменные глыбы бросали в бушующую воду, чтобы сделать прочный фундамент для возведения опор моста. Но вода уносила камни, и как только мост стал приобретать характерные очертания, он был снесен яростным течением. Тогда сочли, что это гневаются духи потока, и для того, чтобы их ублажить, нужно принести человеческую жертву. По этой причине под центральной опорой, где водный потолок был особенно бурным, заживо погребли человека. Когда это было сделано, работа пошла спора, и мост простоял в целости и сохранности ровно 300 лет. Той несчастной жертвой стал некий Генсуки, и его именем назвали ту самую центральную опору, под которой его и закопали заживо. Говорят, что в безлунные ночи от этой опоры исходит таинственное красное свечение – дух бедняги Генсуки. Классическое гадание Одна из самых распространенных форм японского суеверия связана с гаданием. И конфуцианство, несомненно, немало способствовало его популярности. И Цин, или книга перемен, основной источник этого искусства, и Конфуций посвятил немало времени изучению этого загадочного произведения. Говорят, что на протяжении его жизни кожаные ремни, держащие страницы книги, меняли трижды, так как они истирались от частого употребления. И Цин, книга перемен, была начата легендарным правителем Китая Фу Ци, пребывал у власти в период с 2852 по 2737 год до нашей эры, за 2000 лет до Рождества Христова. А Конфуций добавил много нового. Трудно представить более сложный способ предсказаний будущего с помощью 8 триграмм и 64 их сочетаний, удвоенных триграмм. С той сложной системой гадания стала искусством немногих избранных, но с течением времени перетерпевала различные изменения. Она до определенной степени утратила свой классический аспект, и многие японские предсказатели отправились в деревню, предлагая предсказать будущее за небольшую плату, не обладая умением глубокого анализа предсказаний по книге «Перемен» и «Цин». Сравнительно легкая форма гадания предполагает наличие 50 гадательных палочек, особым образом перетасованных. Считается, что их расположение дает ответы на вопросы спрашивающего. Сегодня многие гадатели в Японии просто шарлатаны, работающие на доверии своих клиентов, не до конца осознающие и понимающие то искусство, которым они зарабатывают на жизнь. Однако в древние времена гадание было настоящим священным ритуалом. Для предсказания нужно было обязательно предварительно подготовить себя к выполнению этой задачи. Он должен был произвести ритуал очищения, затем усесться в уединенном помещении и пройти сложную процедуру подготовки, чтобы взять гадательные палочки в руки с благоговением. В определенный момент он должен был по правилам закрыть глаза, задержать на время дыхание, сконцентрировать свои мысли на предсказании, ведь считалось, что умудренный годами предсказатель, так же, как и синтаистский священник, призывает себе на помощь сверхъестественные силы. Другие виды гадания В других видах гадания, где не требовалось толкований специалиста, мы обнаруживаем, что будущее раскрывается в трещинах и линиях слегка обожженной оленей лапки, способ, который очень напоминает старые обычай гадания на бараньей лопатке. Не всегда было легко найти оленью лопатку, но поскольку более важным оказывались трещины и линии, чем кость сама по себе, с фоном времени оленью лопатку заменил обожженный панцир черепахи. А так как гребни для волос делались из этого материала, то любая женщина, обжигая свой гребень, могла читать линии и удостовериться в верности или неверности своего возлюбленного и так далее. Девушки предпочитали загадывать о будущем и узнавать, что оно им приготовило, выходя ночью из дома и соединяя в единое целые обрывки разговоров прохожих. Этот способ, известный как цудзиура или «перекрестные гадание. Нельзя считать присущим только Японии, поскольку им до сих пор очень часто пользуются суеверные люди и в других странах. Влюбленная девушка пыталась узнать, будет ли ее любовь взаимной, воткнув пруд в землю, окружив его различными приношениями и прислуживаясь к разговорам тех, кто случайно проходил мимо. Такое вид гадания представляет особый интерес, поскольку прут символизировал бога-дорог, божество, созданное из Идзанаги, которое, как мы помним, Он бросил позади себя, когда его в стране Йоми преследовали восемь уродливых женщин. Несколько позднее усовершенствованная форма этого гадания предусматривала участие трех девушек, и выглядело это следующим образом. Девушки шли на перекресток дорог, где трижды повторяли обращение к Богу дорог. Обратившись таким образом к этому божеству, они бросали на землю рис, потому что рис обладает способностью отгонять злых духов. Потом девушки терли пальцы о зубы гребня из самшитого дерева, так как название этого дерева звучит по-японски как цуге, что также означает сообщение. После таких приготовлений они вставали, каждая на свое место, и соединяли в единое целое услышанные ими обрывки разговоров, проходящих мимо. В некоторых случаях, чтобы узнать о будущем, вставали под мостом и слушали топот ног, а иногда и одышливо свистящее дыхание священника считалось своего рода приметой. Несчастливые годы и дни. Считалось, что определенные периоды жизни человека чрезвычайно несчастливы. Верили, что для мужчин несчастливыми были 25, 48 и 61 годы, а для женщин – 19, 33 и 37. Чтобы предотвратить неприятности в такие годы жизни, нужно было много времени посвящать религиозным ритуалам. Мужчинам и женщинам не рекомендовалось отправляться в путешествия на 16, 25, 34, 43, 52 и 61 году. Когда суеверные женщины хотели сшить новое платье, они произносили заклинание, а потом бросали три щепотки соли на вставку у плеча. Ни одна женщина не брала иглу в день обезьяны, только в день птицы. Платье, сшитое в день обезьяны, может сгореть или его украдут, а сшитое в день птицы приобретет красоту и долговечность птичьего оперения. Дети Когда у ребенка выпадал зуб, то этот зуб бросали под застреху с пожеланием, чтобы на его месте вырос зуб демона. Иногда зуб маленького мальчика или девочки бросали на пол с пожеланием, чтобы на его месте появился зуб крысы. Считалось, что от детских кошмаров можно избавиться, если написать у детей на лбу слово «щенок», а если к этой мере предосторожности добавить рисунок баку «пожиратель основ», сон малыша обязательно будет спокойным. Слово «собака», написанное на лбу «ременка», являлось защитой от колдовства лис и барсуков. Некоторые снадобья, предназначенные для лечения детских недугов, очень любопытны. Кровью из петушинных гребешков лечили несварение желудка, а сыпью на голове боролись, повторяя такие слова. В долгие весенние дни можно вырвать сорняки, а сорняки в саду нужно вырывать сразу же. На случай, если младенец неистово кричит, у японцев считается, что прикрепление на спине малыша сумки из собачьей шерсти сразу же прекращает его жалобный плач, который сменяется улыбкой. Слепота часто возникала из за заветренной оспы, и чтобы избежать этой напасти – нужно бросить в колодец семь горошин, прочитать семь молитв, а потом вычерпать всю воду из колодца. Обереги Многие японские обереги представляют собой полоски бумаги с надписями, отгоняющими силы зла. На других пишут имена богов. Бедняги привязывают бумажные полоски снаружи своих жилищ, а те, что побогаче, украшают ими свои домашние алтари. Считается, что отпечаток детской ладошки, пишет профессор чемберлей которые получают сперва, обмакнув детскую ручонку в чернила, а потом, приложив ее к листу бумаги, отгоняет клевету и злословие. Щепки от старинных деревянных рамов, рисовые зернышки с вырезанными на них богами счастья, миниатюрные сутры, копия-отпечатка ноги Будды и множество других причуд можно встретить среди многочисленных оберегов японцев. Зовущий листок Есть в Японии дерево Тегасива. листья которой по форме напоминают человеческую руку. В древние времена, когда самураю нужно было уезжать из дома, перед отъездом он получал рыбу тай – окуня, поданную на листе дерева тегасива. Это была его прощальная трапеза, а когда самурай съедал рыбу, лист вешали над дверью, веря, что он будет хранить самурая в пути и поможет ему благополучно вернуться домой. Вовсе не форма, а движение листа тегасива вызывает приятные ассоциации когда под дуновением ветра кажется, что рука манит, зовет в грациозной японской манере. Бимбогами Обычно считалось, что сухой порох очень действенно отгоняет злых духов, но от бимбогами, бога бедности, не так уж легко избавиться. Есть что-то трогательное в том, что бедность представляется в образе упрямого человека, незваного гостя, ведь в этом вопросе мы действительно прикасаемся к действительности. Однако, хотя бимбогами не обращают внимания на сухой порох, его можно победить другим способом. Очаг в японской кухне, а точнее древесный уголь, разжигали с помощью бамбуковой трубки хифукедаке, где вместо кожаных мехов использовали надутые щеки. Очень скоро бамбуковая трубка начинала трескаться от жара. Тогда в трубку клали медную монету, произносилось заклинание и трубку выбрасывали на улицу или в воду. Такое выбрасывание бесполезного бамбука с кухни всегда олицетворяло изгнание из дома бимбогами. Большинству из нас знаком жук-часовщик, который издает на стене тикающие звуки, словно отмеряет последние часы перед смертью. В Японии его называют бимбамуси жук бедности. Его тиканье не означает приближение смерти, как у европейцев, а отмечает лишь присутствие бога бедности в японском доме.